Родной Митин двор было уже не узнать. Все вырыли, поломали, возвели новое. Впрочем, в Москве всегда так. Митя взглянул на их солей окна. В гостиной горел свет от торшера. Оля по-прежнему не отвечала на Митины сообщения. В сети она не была со вчера. Его последнее сообщение было таким. «Я в аэропорту Шереметьево. Буду часа через полтора». Он хотел сделать сюрприз такой же, как сделала Оля первого января. По дороге к подъезду Митя вспомнил несколько сценок из уже позапрошлой жизни, произошедших тут, во дворе. Разговор с соседом-художником, который писал объемные картины с помощью коры деревьев и каких-то случайных предметов из мусорки. Укус соседской баллонки, почти нечувствительный, как будто укус комара, но почему-то очень обидный. Встреча с таинственным незнакомцем, по виду бездомным, с разбитой губой и коростой на лысом черепе. Принюхавшись к Мите, он вдруг сообщил. «Не отступай от мечты, все точно получится. Ты очень талантливый, Митя!» Вспомнил, как застрял в дверях с елкой под Новый год. Но главное, вспомнился вечер, когда он пригласил Олю домой. Это было их третье или четвертое свидание. Твердой договоренности, что они поедут к нему, не было. Но это подразумевалось. Однозначно подразумевалось. Оля принесла на свидание большую дорожную сумку, в которой, вероятно, были смены белья, домашние тапочки, пижама, набор гигиенических принадлежностей, в том числе и разнообразные кремы. Оля всегда была прагматичной. Тогда эта прагматичность казалась милой и трогательной. Впрочем, она казалась такой и сейчас. «Лучший вечер в Митиной жизни». Он помнил каждую фразу, каждый Олен, поворот головы. Знакомый с детства ландшафт убогого спальника был озарен волшебством. Митя вдруг понял, а ведь ничего этого не было. Или было не с ним. Все вокруг казалось чужим, незнакомым. Кнопки домофона, к которым Митя тянулся пальцами уже целую вечность, как будто были вне зоны его досягаемости, в другом измерении. Но все же добрался до них. Набрал код. Пока поднимался в лифте, сердце бешено билось. «Эх», — думал Митя, — «цветы забыл взять». Но он понимал, что цветы будут лишними. Их либо некому, либо незачем будет дарить. Не получалось себя убедить, что Оля обрадуется. Это будет странный, неловкий сюрприз. Вообще, все это сплошной мазохизм. Стремление быть униженным на границе, а потом предстать в образе рогоносца, печального персонажа из советского водевиля. Сейчас, наконец, он видит ее и мужчину в трусах из ресторана Таноки. На лестничной клетке Митя долго настраивался, прежде чем позвонить. Попытался прислушаться. В какой-то момент даже подумал уйти снять номер в гостинице, но все же нажал на звонок. Дверь открылась где-то через минуту. Перед ним возникла не Оля, а женщина в красных лосинах, выше и тоньше нее. Лера, та подруга из Реберной, на которую Митя спустил четверть зарплаты. Такое не забывается. Лера сказала: "Ого, вот этот сюрприз", но в глазах не было удивления а было что-то спокойное, холодное, чуждое. Вообще, в ее миловидном округлом личике было нечто неуловимо крокодилье. Может, как раз поэтому Олю, любительницу террариумов, так влекло к Лере. И все-таки Митя был искренне рад встретить Леру и даже ее приобнял. Уж лучше она, чем мужчина в трусах, почесывающий затылок. — Вот вы, конечно, персоны, — произнесла Лера низким игривым голосом. Как будто живете в двадцатом веке, и ни у кого нет мобильного телефона. Митя сел в прихожей на старый потертый пуфик с огромным сальным пятном на боку. Сколько раз Митя, сидя на нем, обувался? Тысячи, наверное. И вот теперь пуфик казался чужим, неудобным. Лера тем временем сообщила, что Оля уехала в Пущино. Захотела немного пожить у отца. А как же любовник? Не выдержал Митя. «Любовник?» Лера задумалась на пару секунд, испытующе глядя на Митю. А потом сообщила. «С любовником все. С Колей. Ты ведь помнишь его?» «Коля». Это имя было знакомым. Маячило где-то за скобками. И правда, с Колей Оля встречалась до Мити, Они вместе работали. Оба риэлторы. И вот он якобы недавно развелся и они с Олей стали встречаться. Тут Мити захотелось спросить, ходили ли они в ресторан Тануки, но он постеснялся, решив, что его примут за идиота. А потом оказалось, что не развелся. А еще оказалось, что параллельно Коля встречался с другой их общей коллегой. «В общем, наш Коля осеменял почти весь отдел», — подвела итог Лера. Митя разулся, но продолжал сидеть. Не пускала какая-то тяжесть. Не шевелясь, он изучал квартиру. Вроде все те же вещи стояли на тех же местах, как в музее. Тошнило и что-то давило, и это давление нарастало. Лера все продолжала болтать, уже перейдя на рассказ о себе, ведь и она когда-то встречалась с Колей. Почему-то стала очень подробно рассказывать, как они брали креветки на рынке на Пхукете. «Они уже точно все? «Точно?» Ты ей позвони. Она ждет звонка. У отца в пущине. Лера заглядывала ему в лицо, желая увидеть удрученное или ошарашенное выражение. Но Митя ее подвел. Его лицо не выражало совсем ничего, разве что во взгляде читалась легкая настороженность, как будто он ждал, что сейчас кто-то выскочит из-за угла. Наконец Митя встал и пробрался на кухню. Квартира была на четырнадцатом этаже. И из окна открывался панорамный вид. На железную дорогу и новый торговый комплекс, почему-то выполненный в стилистике европейского средневековья. Таверны, рыцари, замок. Все новое, странное, неприятное. Митя смотрел на башню с декоративными часами и пытался осмыслить эту коллизию из мыльной оперы. Показалось, что он стоит в мыльной пене, растерянный, голый. Но нужно было что-то решать. И решать быстро. И, поколебавшись немного, Митя решил. План был таким. Сейчас же отправиться в Пущино, заняться с ней сексом в пыльной советской квартире под портретом отца, на ковре. Ну а дальше по обстоятельствам. Он подхватил рюкзак и направился к двери. «Подумаешь, интрижка какая-то. Все равно она будет с ним. Она его выбрала». Перевесили годы совместной жизни, общая ткань жизни, без которой нет вообще ничего. Просто разрозненные предметы висят в безвоздушном пространстве. Лифт ехал медленно, трясся, сердце скакало как бык, тяжелое, несоразмерное телу сердце. Тело опять наливалось цементом. Митя вышел на улицу, волоча рюкзак в левой руке. Видимо, геолокация сбоила, и приложение Яндекса демонстрировало, что сам Митя стоит где-то возле Кремля, и такси подъезжает куда-то туда же. Митя метнулся в сторону трассы и вдруг застыл. Рюкзак плюхнулся в лужу. Митя дотронулся до руки, а потом до лица. Стало чересчур тяжело. Тяжесть переполняла. Цемент вот-вот хлынет изо рта и ушей. Таксист остановился прямо перед Митей. Нужно было сделать всего пару шагов, но Митя не мог. Он чувствовал себя статуей. Вдруг вспомнил Рената, как тот доверительно сообщил, «Нам еще всем возведут памятник». Из такси вышел парень с накинутым капюшоном. Оглядев Митю, спросил, «У вас все в порядке?» Митя нашел в себе силы кивнуть, а дальше — склейка.